На Невском Зайцев остановил извозчика. Быстро сторговался. Запрыгнул в старую, явно видавшую виды коляску. Зайцев равнодушно плавал глазами по ветхой оснастке. Ему пришло в голову, что Колымага старше его самого. — Отец! Шарабан-то твой не развалится на полдороги? — Ты скорее развалишься, — отозвался Возница. — Суровый ты больно. «Не нравится, вылезай!» «Ты это чё такой?» Извозчик принялся ругать финн и новый налог, грозивший навсегда прихлопнуть его предприятие. Его и десятки тысяч ему подобных. «Ты вроде как Непман, папаша. А с Непманами сейчас знаешь как», — объяснил Зайцев. «На советские рельсы переходить пора». «Я? Непман? Я?» «Не я придумал». Я тебе просто излагаю политическую ситуацию в стране». «Ты откуда грамотный-то такой?» Зайцеву требовалось проветрить мысли. Болтливый старик отвлекал его. «Из уголовного розыска». До самого Елагина парка они доехали в полном молчании. «Погоди, отец, не притормаживай корец свою». «Чего?» «Проезжай кругом, говорю». «Ты, товарищ милиционер, меня в свою службу не вмешивай!» «Никуда я тебя не вмешиваю. Просто кати вперед!» Копыта цокали по убитой грузовиками выглаженной земле. В Елагином парке кипело строительство. «Эй, уважаемый!» — окликнул Зайцев парни с лопатой на плече. «Ну, это здесь больница строится?» «Не», — сказал тот, — «тут парк. А где больница, я не знаю». Парк! Тут же и так парк! А это новый парк! культуры и отдыха называется. Да ты что? Ага! Тут, ребсь, говорят, такое было! Диверсантов разоблачили! Секретное расследование! Хех. Ага! отметил мысленно Зайцев не без издевки. Мужик продолжал. Ему, видно, охота было поболтать, все-таки перерыв в нудной работе. Все стройку начать не могли из-за них, а как разоблачили. «Так машины и пустили. Днем и ночью вон теперь. Нагоняем!» «Дело убитого американца закрыто», — сказал Коптельцев. Теперь Зайцев своими глазами видел, почему. Поодаль уже вздымалось колесо обозрения. я же больницу-то мне искать? Хрен его знает! Ладно, и на том спасибо!» Зайцев откинулся на сиденье. Через несколько минут извозчик не выдержал, обернулся что так и будем по набережной колыхаться вези обратно на невский не сразу отозвался зайцев оплата в оба конца предупредил тот само собой